Еще действовали на земле те земные загадочные силы, непримиримые и беспощадные, что раньше назывались законами природы, и все сущее подчиняли своей суровой и грузной власти. Но все медленнее становился их тяжелый ход, все нерешительнее п р о я в л е н и е Так замедляет свой ход машина, подходя к последней остановке. Так медленнее движет свои полные реки река, впадая в море. Так... Вяло, нерешительно, ласково и слабо распоряжаются цари, сходя с трона. Еще приказывают они, но уже не ждут исполнения и равнодушны к последствиям. Еще шумело темное море, и ветер двигался по своим кругам, но не было уже ярости в известном шуме морском, и не гибли корабли. Стихало море, плескалось тихо, ложилось спокойно.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 И в сумраке п р е д в е ч е р н и й над морем с тихшим гирляндами повисли светящиеся оконцы огромных проходов земных гигантов. И где еще по рельсам бежали, а где по воздуху неслись, и где и мгновенно становились вместе желаемым многочисленные поезда с бесчисленными пассажирами. И еще было время, делимая бесконечность, ужас возврата вечного, двигались стрелки по кругу. На колокольных звонили часы, темнота наступала, а уже не стало и времени. Начиналось вечное, что не измеряется, не движется, не течет, а пребывает вечно. Одно во в с ё м и в с ё в одном. И уже не стало ни верха, ни низа, ни вчера, ни сегодня, ни здесь, ни там. Одно во в с ё м и в с ё в одном, образ истины и вечный.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 Тьма голубая и ясная, смягченный свет. И не для страха была она, не для злых дней ночных, не для разврата и снов обманчивых и мучительных, как прежде, а имела она дать земле и людям некоторый ласковый и стыдливый покров. Пусть в некоторой тихой тайне готовится мир, спешно и радостно украшается красотой, Тихо о б л е к а е т с я в о д е я н и е брачные, наряды праздничные, одежды светлые. Кто отнимет радость ю невесты, стыдливо украшающей себя к прибытию жениха? Все званы на пир и ждет ласковый хозяин гостей, нарядных и смеющихся. Поспешно скидывала земля одежду мертвого скомороха, личину тленную. Еще не ступила новая, а уже кончилась старая.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 Останавливались и останавливались все поезда, пароходы, все машины плавающие, бегающие и летающие. Останавливались и остановились все фабрики, заводы, все машины, делающие и творящие миллионы железных сил. И стих — ужасный грохот, лязг и звон, стук и бряцанье, вой и свист, ш е п е н и е и гул, стихалый, стих страшный и печальный. г о с бесчисленных железных сил, Крутившихся в вихре непрестанного движения. Открылось все запертое. Все двери и ворота у тюрьм и у дворцов, У домов и церквей, Железных звериных клеток и к о н о р Все двери открылись и стали открыты. Еще стояли дома, громады каменных клеток, Поставленных одна на другую. И еще проходили улицы между домами, И еще были города, Но уже не было ни домов, ни улиц, ни городов. Легкими призраками в ы с и л и с ь когда-то тяжкие стены, с о т к а н н ы е из тумана. Кое-где т о и л и уже исчезали бесшумно. И еще были люди и звери, еще были цари и нищие, рабы и господа, мужчины и женщины, дети и старики, больные и здоровые. Но уже не было ни царей, ни нищих, ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни стариков.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 Несметная рать детей божьих. Старались и камни. Твердые базальты, холодные граниты, жестокие парфиры торопливо роняли кристаллы свои, чудесную каменную ткань. И даже тот ничтожный камушек, что год лежал на площади под ногами, тоже старался, что-то такое делал внутри себя, задыхаясь от поспешности. Торопились воды морские, и речные, и озерные, и болотные, Рассекались наикрасивейше, и переливали цветами, ища наилучшего, приготовлялись к необыкновенным отражениям, чистили свое п р е ч и с т о е зеркало. И даже та маленькая лужица, что только вчера захворала от сухости и готовилась к смерти, засуетилась в беспокойстве, что-то такое делала внутри себя, задыхаясь от великой поспешности. Украшались и звери красотой, п о д н о в л я л и Пятнисто-золотистые шкуры свои отряхивались пушистыми хвостами, пробовали друг на друге цвет глаз своих, торопились. Украшались птицы и гады, и таинственные чудовища морские, и подземные любовно чистили свои щиты и панцири, подновляли бородавки и мозоли кожистых животов своих, обдумывая наряд и вещи, и очи их. Досели, обреченные на тьму и тайну, широко открылись миру. У Дениста блестели в голубой и прозрачной мгле, лежавшей над с и н и м океаном. Украшались насекомые, и каждый, и каждая тщательно обдумывали безумно сложный наряд свой, пестрые бабочки, несметная рад детей божьих, торопливо крыли п ы л и ц и новенькие крылышки свои, Пробовали полет, наикрасивейшие располагались на взошедших уже лугах, среди расцветших уже цветов их родных братьев по Богу. И те невидимые человеческие глазам, но зримые глазу Божьему, мириады бесчисленные, и т и украшались торопливо, что-то такое делали внутри себя, отчего и они становились праздничными, достойными внимания и похвалы. и уже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 Рокотались сдержанно, как великаны на спевке. И торопливо украшались к р а с о т о ю люди. Еще не все знали, что такое красота, но этого и не нужно было знать. Было красотой все, что хотело быть к р а с о т о ю и радостью п р и в е т с т в и е Торопливо и весело раскрашивались п о л е н е з и ц ы вставляя новые щепочки в уши и носы, татуировались без боли, ч и с л и вороных коней арабы и в б е л е й ш и х б у р н у с а х своих г о р ц е в а л и в пустыне готовясь греча коней внимательно брились англичане по два раза проходя б р и т в о по одному и тому же месту рядились бабы в пестре ы п о н е в ы и генералы надевали ордена и звезды и что считали праздничным и красивым то и надевали и не было разницы в красоте между царской древней короны усеянные жемчугами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 и сделали прическу, э та печальная и грешная дама, у которой было раскрашено лицо и имелась только чрезмерно большая шляпа, снова накрасила свое серое лицо и надела чрезмерно большую шляпу. Да и полицейские надели форму свою, так как была она для них красивейшим, что они знали, и каждый внимательно обдумывал свой наряд, искал наилучшего, и чтобы каждый не надевал, все было хорошо. красиво и уместно. Все было к р а с о т о ю что хотелось быть к р а с о т о ю и радостью приветствия. Но жила на земле одна бедная и одинокая старуха, у которой не нашлось на тот час ни единой праздничной одежонки. И уже хотела заплакать она точно и не слыхала кличи архангелов. Заплакать хотела она. Глухая, глупая, бестолковая старуха, не имевшая даже единой одежонки праздничной,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 облекался к р а с о т о ю готовился к приветствию? Ибо каждого отдельно, кто бы он ни был, за утро зовется Господь по имени. Ибо каждого отдельного, кто бы он ни был, и как бы мало он ни был, и з сколько его ни было на земле, каждую отдельную песчинку, каждую инфузорию, букашку, самую маленькую и скромную, каждого отдельного за у т р а назовет Господь по имени. и знал каждый отдельный про р а д о с т и и великое уважение, готовящиеся ему, и торопился изо всех сил, не думал, что он плох, потому что малый незаметен. Каждого увидит, каждого заметит, каждому окажет уважение Господь всех сил, секира разрешающая, благость безмерная, любовь бесконечная. И незаметно таяла ласковая и с т и л и в а я тьма,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 любуясь красотой земли. Но еще мертвые почивали в истлевших гробах своих и тихо ждали все любуясь красотой земли. р а с т а я л и с ь туманом города, и одним садом прелестным стала вся земля, вся ее цветущая равнина, красивейшими купами, никому не мешая и никому не тесня. Никому не мешая и н и к о г о не тесня, раскинулись мощные округлопышные дерева. И взошла трава зеленая и богатая, И цветы пестрые, цветные, Скромные нежные, благоухали, И бабочки беззвучно трепетали крылышками своими Несметная рать детей божьих. Ждали все, но и сам воздух ждал В каждой живой частице своей. Так же приготовился за ночь, Украсился красотой воздушной. Но и сами небеса ждали, Приготовились за ночь, Подновились синего свое, и углубили глубину. И прекрасные звери свободно раскинули свои гибкие тела, никому не мешая и никого не тесня, как цветисто-пестрые цветы. И прекрасные люди смешались с цветами и птицами в енином саду Господнем. И любовалась своей красотой прекрасная земля. Но еще мертвые не проснулись, но еще мертвые о ч и в а л и в гробах своих истлевших. Любовалась красотой своей прекрасной земля И ждали все. Тихо разгорался тихий свет, Светлело утро обещанной радости, И ждали все. И вот огромное белое облако Предножие трона небесного Серебряный стяг встало недвижимо п о с р е т ь небесной синевы. И знали все, что это Ни простое облако, н е сгущение сырых и холодных паров, а нечто особенное, предназначенное для украшения. Было оно огромно и светозарно. Чудесно были о ч е р ч е н ы его округлые светящиеся края, и весь образ его был несказанно прекрасен. И взыграла красотою небесная синева его державшая, и стояла она недвижимо серебряный стяг. предножие трона небесного. Так и от себя послал Господь украшение на радости, развлечение взором ожидающих. И ждали все. И тихо разгорался тихий свет. с в е т л е в о утро обещанной радости. И вот уже приблизилось оно. Сейчас наступит. И насторожились громы. Тихо шевельнули громоносной пастью своею. Подумали про себя о с а н н а и вот разверзлись небеси, и здесь кончилось человеческое, и мертвые о с с т а л и